Глава 27. Всю дорогу до столовой, молчавший и только сопевший где-то на заднем плане крыс, едва мы с герцогом вошли и уселись, глубокомысленно выдал. «Да, у вас тут весело. Ну, я пошел развлекаться и искать книгу с документами в комнате у девчонки. Может, еще что-нибудь интересного откопаю. Предупреди, когда ужин закончится. Вдруг тебя спасать нужно будет». «А как предупредить?» Я заволновалась, сообразив, что и правда после ужина отбиться от товарища-герцога без помощи товарища-крыса будет очень затруднительно. Хотя я не так, чтобы уж сильно против. М -м да, какая я, однако, испорченная девчонка. А что поделать? Такой шикарный самец. Но крыс точно будет против, а обижать его мне не хотелось. Римус уже как-то незаметно прошмыгнул на ту территорию, куда я пускала только близких тех, с кем меня связывает что-то большее, чем секс. Это немного пугает, если честно. «Нарисуй меня десертной вилкой на тортике», — объявил крыс, оценив выставленные на столе блюда. «Если у тебя после этого нос окривеет или хвост баранкой скрутится, чур я не виновата», — мгновенно перестраховалась я. «Меня не учили рисовать едой». Римус явственно напрягся, потом фыркнул и предложил. «Ну тогда Ари мысленно, словно тебя насилуют». «Договорились?» — быстро согласилась я. «Орать буду. И даже не только мысленно. Это не проблема. А вот если кто-то не услышит и опоздает, я не виновата». Ощущение присутствия Римуса исчезло. Он явно ускакал на разведку, а мне стало немного не по себе. Вот спрашивается, когда я успела так к нему привыкнуть? Долго, правда, мне об этом думать не дали. Валентайн активизировался. Он поймал мой взгляд, улыбнулся и с подчеркнутым вниманием предложил. «Попробуй гусиный паштет. Он сегодня особенно удался». И придвинул мне блюдо, одновременно сделав знак лакею, чтобы тот налил в мой бокал вина. Учитывая, что к своей будущей жене герцог повернулся только после того, как позаботился обо мне, стало понятно, он это делает совершенно сознательно и нарочно, четко расставляя все точки над «и» и демонстрируя будущий семейный расклад. Типа Людовика XIV, у которого была официальная королева и официальная же фаворитка. Самое странное, что личинка Молли вообще никак не отреагировала на его выступление. Ей или все равно было, или даже больше она почувствовала облегчение. Занят муж, и отлично, меньше будет приставать. А вот ее маменька и брат одинаково налились морозной, оскорбленной бледностью, но оба промолчали. Охо, им нужен этот брак настолько, что даже пикнуть не смеют. Интересно, как зовут красавчика Херувима? Не Лайор? И не его ли долговые расписки кучи остались лежать в сундучке у меня под кроватью? Сумма там очень внушительная. Даже Алистер, по словам крыса, задолжавший пол замка, рядом не стоял. Куда этот Херувимчик столько денег ухнул? Пропил? Проиграл?» и теперь с помощью младшей сестры надеется поправить свои дела. Валентайну это тоже зачем-то нужно, иначе он послал бы вдаль и матушку, и всех остальных. Но герцог не намерен особенно ущемлять себя ради новой родни, и это прямо видно невооруженным глазом. «Дорогой, тебе не кажется, что ты несколько пренебрегаешь нормами приличия?» «Так и знала. Если не будущая тёща, так мамаша не удержится». Мало того, что смотрит на меня как на вож в супе, так еще и намеки делает более чем прозрачные. Я понимаю, что требовать многого от незаконорождённой нельзя, но ты мог бы не приводить практически голых девок за наш стол. Тем более теперь, когда в замке появился отравитель. Не слишком логично, но весьма экспрессивно поддержала маменьку Гланда. Ту, Эденаида. До того, как эта девка тут объявилась, такого не случалось. Герцог сестру вообще проигнорировал, а матери выдал, до этого очень вдумчиво оглядев меня и моё супердорогое платье. Насчёт практически голых, вы погорячились, маман. Велеслава одета, причем по последней столичной моде. Надеюсь, на следующем балу так будут раздеты одеты очень многие девушки у кого хватит денег на подобную роскошь. Так что привыкайте. Но если присутствие велиславы вас ущемляет, вы всегда можете приказать подавать вам еду в комнаты. Похоже было, что герцогиня пыталась проглотить апельсин, но не осилила, и он застрял у нее где-то на полдороге между горлом и кишечником. Во всяком случае, с чего бы она иначе так надувалась и меняла цвет с белого на багровый со скоростью заправского хамелеона. Чёрт, вот это взгляд. Как бы герцогская маман меня не приказала отравить. С неё теперь станется. Это же касается и вас, дорогая сестра. Правда, Нью Бейлов отравили, как раз когда они завтракали отдельно ото всех, а Велеслава проводила время со мной. Но если вам спокойнее кушать в одиночестве, то какое-то время можете завтракать и обедать отдельно. Эденаида апельсин глотать не стала, И в светофор тоже играть не надумала, вроде как смиренно опустила ресницы, но из-под них так меня прожгла своим лазером, что даже сомнений не осталось. Если матушка надумает лить мне в горло отраву, это будет радостно держать и помогать. Надо бы разбить их дружный дуэт. Черт, Валентайн все не успокаивался и, как ни в чем не бывало, продолжил, обращаясь вроде бы ко всем сразу и ни к кому конкретно. А вот мне традиция семейных ужинов очень нравится. Особенно, когда приглашены даже наши будущие родственники. За столом царит такая уютная, доброжелательная атмосфера. Это он точно подметил. Атмосфера прямо ощутимо налилась доброжелательностью. Хоть ножом ее режь. Все сидят над тарелками, как истуканы. Даже Алистер слева от меня явственно напрягся. Хотя его никто не трогал что уж говорить о герцкской родне, как будущей, так и настоящей. И тут вдруг неожиданно подала голос личинка, в смысле невеста. «Вы правы, лорд Валентайн», — очень тихо и спокойно сказала она, лишь на секунду оторвав взгляд от тарелки. «У вас очень мило и уютно. Дома я привыкла к такой же дружелюбности и всеобщей любви». «Уверена, когда вы познакомитесь с остальными моими многочисленными родственниками, вы, наконец, оцените, сколько у нас с вами общего». Я едва не поперхнулась вином. Внешность Молли оказалась обманчива. У девочки явно есть характер. А если Валентайн этого не заметил, ему уже хуже. Кстати, про большое количество родни — это что, было угроза или тонкий намек? Особенно про дружелюбность и атмосферу любви. Ага. Думаю, число родственников на семейных ужинах мы увеличивать не станем до тех пор, пока у меня или у вашего брата не появятся наследники. В целом одобрительно хмыкнул Валентайн. «Двойная свадьба у нас назначена на...» Тут он сделал вид, что задумался. «На празднование Дня Святой Аурелены. Голос впервые подал брат Херувим. Приятный такой тенор, красивый, определённой части женщин нравится. А у меня чего-то мурашки по спине побежали. И не только у меня, похоже, потому что тихо сидевшая на своем месте Николет вдруг уронила ложечку, и она с громким звоном покатилась под стол. А рядом со мной еще ощутимее закаменел Алистер. ох ты! Двойная свадьба!» Это получается, Валентайн хочет выдать младшую сестру за красавчика Каррингтона, а он не видит, что Николет прямо на глазах перекосила от такой перспективы. «Да-да, и уже пора начинать готовиться», — тут же подала голос вдовствующая герцогиня. Она была явно рада сменить тему, но при этом сама все себе и испортила, когда не сумела сдержаться, зацепившись взглядом за моё декольте. «Валентайн, я думаю, тебе стоит уделять как можно больше внимания будущей жене и церемонии и не отвлекаться на несерьезные развлечения». Эденаида, сидевшая уже какое-то время тихо, тут же воспряла и тоже хотела что-то сказать, но не успела. «Ах, свадьба — это так романтично!» Я вздохнула и отставила бокал с вином. «Особенно, когда девушка надевает на церемонию фамильные драгоценности, свое приданное». Я слышала, леди Иденаида, вам посчастливилось получить в наследство какое то потрясающее колье? Ах, посмотреть бы хоть одним глазком! Вот теперь ложечку уронила герцогиня. А Иденаида, вздернувшая была нос, оглянулась на нее с недоумением и как-то напряглась. А я добила: Не сомневаюсь, ваше приданное будет одним из самых богатых в стране, и оно в безопасности. Представляете, вчера в городе я слышала, что какой-то ростовщик. То ли умер, то ли сошел с ума, и в его документах обнаружили расписки многих уважаемых людей. Оказывается, они в тайне закладывали семейные ценности под сумасшедшие проценты. Вам так повезло, леди Иденаида, что ваша с сестрой будущее в руках вашей матери. Ей в голову не придет закладывать приданное дочерей ростовщикам. Алистер рядом со мной подавился вином и закашлялся, бросив на меня взгляд полный то ли восхищения, то ли ужаса. Про свой вексель из моих рук вспомнил и догадался, что это Ж неспроста. «А я слышал, что сегодня у статуи святой Родерики с утра было чудо, тоже связанное с этим же ростовщиком», — объявил он. «Говорят, что долговые расписки падали на землю чуть ли не с неба. Выдумывают, конечно. Но толпа у статуи была огромная, правда, в основном беднота». Уважаемым людям некогда толкаться и драться. Они делами с самого раннего утра занимаются, верно, лорд Каррингтон? Ай да, Алистер, шах и мат, хе-хе. Да, лорд Шакли, — скривил губы Херувим. У меня же нет такого замечательного секретаря, как у лорда Валентайна, который успевает и делами заниматься, и слухи собирать. В общем и в целом... Ужин прошел, как там Валентайн выразился, в уютной и доброжелательной атмосфере. Герцогская мамаша меня расчленяла взглядом, но только украдкой, и помалкивала. Эденаида тоже заткнулась и о чем то напряженно думала, изредка посматривая в сторону матери. Мужчины старательно поддерживали ничего не значащую беседу о погоде, природе и видах на урожай. Леди вежливо внимали и поддакивали. Лайор — а старшего брата Марион действительно звали Лайор, пытался ухаживать за Николет. Последняя цедила любезности сквозь зубы и явно мечтала, чтобы жених провалился сквозь землю. А Алистер старательно прятал злые огни ревности под ресницами. Все были пределы. Когда ужин закончился, оказалось, что Валентайн не сможет проводить меня обратно в комнату, потому что ему принесли какие-то бумаги, и им с Алистером пришлось срочно ими заняться. Я не знала, то ли радоваться, что весь ужин, косившийся на мою грудь под тонкой тканью герцог, не сможет вот так сразу меня зажать, то ли огорчаться, потому что, судя по взглядам некоторых его родственниц, идти одной мне не стоит. Но опасность пришла оттуда, откуда не ждали. Вдовствующую герцогиню, уже направившуюся ко мне, вдруг перехватила ее собственная старшая дочь, и, судя по обрывкам фраз, сказанных сердитым шепотом, тётке стало не до меня. Я поспешила ретироваться и уже сбежала по лестнице на следующий этаж, как вдруг у поворота кто-то грубо схватил меня за руку, дернул, швырнул к стене и навалился всем телом. «Ты совсем обнаглела ведьма?» Яростно прошипели мне в лицо. «Забыла, для чего я тебя нанял?»